Это огромный калорифер, который дает возможность западноевропейским берегам щеголять вечно растительностью. Если верить вычислениям Мори, то полное использование тепла Гольфстрима дало бы количество калорий, вполне достаточное, чтобы превратить массы чугуна в расплавленную реку величиной с Миссури или Амазонку и все время поддерживать ее текучесть. Скорость течения Гольфстрима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 перепелок. Затем идут синагриды с радужной оболочкой, сверкающей огнем. Горбыли с циены, обладающие способностью издавать писк длиною в метр с широкой пастью, усаженной мелкими зубами. Центроноты-негры, которых я уже упоминал. Голубые корифены с золотистыми и серебристыми отливами.